Глава 13. План, конечно, не очень хороший, спонтанный и имел слабые стороны. Вполне вероятно, что могут сработать ловушки, может активироваться система безопасности. Что делать в этом случае? Второй час разрабатывали план операции, но белых пятен всё равно оставалось много. Лагун внимательно смотрел на Ютеллу. Тот поймал его взгляд. Хочешь что-то сказать? Мне очень понятно, что происходит. Тебя помнят и не помнят одновременно. В контакт не вступают. Нужно попробовать ещё раз. Почему нет? А по поводу того, что происходит, я сам не пойму. Нужно учитывать, что прошло много времени, и что-то очень сильно изменилось. Наступило молчание. Понимания, как действовать после освобождения заключённых, не было. Пожалуй, так и поступим, адмирал. Остаёшься на орбите. Пытаешься связаться с правительством и выяснить обстановку. Я с Амазонкой попробую освободить заключённых. Неожиданно поступил доклад оператора сканирующего комплекса о том, что в систему прибыл мощный боевой флот. Корабли разного класса от тяжёлых крейсеров до корветов. Хотя встретить фейерверком, когда заметят, что мы занялись освобождением заключённых, могут нанести удар по комплексу. Вполне. Кораблю вреда, конечно, не причинят, а вот здания точно разрушат. Неожиданно ожила связь в древних диапазонах. Кто это к нам прибыл и спрятался? Я император галактики Млечный Путь, летут. Да как ты смеешь называть себя императором? Ты всего лишь мой наместник. Я не давал тебе приказа завоевывать галактику. О, повелитель! Добро пожаловать в новую реальность. Узнаю напор. Властность. А вы вот силы у тебя недостаточно, чтобы говорить со мной в таком тоне. Летут, ты что, с ума сошёл? Что тут произошло? Многое чего произошло. Закончилась война с Ксорами, и я решил, что ты никогда не вернёшься. Ты ведь улетел подыскивать нам другую вселенную. Оказывается, ошибся. У тебя есть ещё возможность отыграть назад. Действительно, ошибся. Но успел сделать главное объединить все цивилизации, подчинить флоты Олит. Неугодные, мешающие моим планам, в том числе и твои друзья, изолированы, но живы. «Хотя, какие они тебе друзья? Заточили тебя на вечные времена в планетоид, и только случайность освободила. Я их буду использовать как страховку в борьбе против тебя». «Летут, ты даже не понимаешь, с кем сейчас имеешь дело». «Представляю, с бывшим императором, который вернулся, чтобы предъявить права на галактику». «Понимая, что договориться с Летутом не удастся, решил потянуть время и выяснить, чего тот хочет». Что предлагаешь? Вот уже и переговоры. В прошлые времена ты просто уничтожил бы меня и флот. Значит, силу уже не те? Уничтожить флот и тебе всегда успеется, а пока можно попробовать договориться. Кстати, ты стал полноценным императором или продолжаешь выполнять обязанности императора? Это действительно не ты. Почему тебя не видно? Где прячешься? Ладно, уж name это. Что касается исполняющего обязанности, действительно, на первых порах так и было. Я исполнял обязанности. Когда же объединил цивилизации и галактики, то стал полноценным императором. А тебе, кстати, давно забыли. Я постарался стереть всякую память о тебе. Ты оказался более талантлив, чем я предполагал, удивил. Обо всём позаботился, просчитался в одном, в том, что я вернусь. В прошлый раз ты поступил дальновидно, в этот ошибся. Ты спрашиваешь, где мой корабль? Так прямо перед тобой. Смотрю твои корабли в автоматическом режиме. Так и есть. Тогда, пожалуй, я их уничтожу в качестве первого шега, чтобы напомнить тебе, кто в доме хозяин. Але тут ответить не успел. Ютол отдал команду эскадре открыть огонь из зазвучателей и уничтожить флот. Приказ выполнили. Со стороны зрелище завораживало. Неожиданно без всякой видимой причины корабли флота стали взрываться, а когда уничтожили последний корабль, Юту в новь вышел на связь. Ну как, я тебя убедил в серьёзности моих намерений? Кстати, таким же образом я могу уничтожить и планету. Сильный ход. Я готовился к твоему возвращению, но не предполагал, что ты сможешь подняться на столь высокую технологическую высоту. Теперь поговорим серьёзно. Даже при таком мощном оружии и всего тремя кораблями тебе не взять контроль над галактикой. Силы слишком неравны. Ты забыл, что я могу привести бесчисленные флоты из других вселенных и преподать тебе урок. Такое цеп событие я рассматривал. Можешь, пожалуй, но это займёт много времени. Тебе не было 2000 лет. Ну ещё пару тысяч не будет. Я за это время что-нибудь придумаю. Ты упрямо не хочешь видеть очевидного. «Что ты имеешь в виду под очевидным?» «Только одно. После такого общения ты будешь уничтожен. Видишь трансляцию из укрытия? Не сомневайся, я скоро обнаружу откуда. Теперь ты лишишься покоя и будешь трястись за своё никчёмное существование». «Пока только слова. Правда, помню, ты всегда слово держал. Только не в этот раз». «Разозлил ты меня ли тут?» Делаю это намеренно. Хочу посмотреть, как ты выполнишь свою угрозу. Заодно и наслаждением бы смотрю на твои бесполезные метания. По сути, это месть за прошлое мои унижения, которые приходилось терпеть от тебя. Зло память найти, однако. Жалочь всё нет, просто ничего не забываю. Ты же знаешь, мы живём вечно. Дальше дискутировать не имело смысла. Ютол посмотрел на адмирала, тот кивнул. Он отследил место, откуда велась связь. Ютул включил громкую связь на всю и с кадру и рассказал экипажам, как обстоят дела в галактике. Мы отсутствовали 2000 лет. Литут захватил власть, а руководителей всех цивилизаций изолировал. Нам нужно решить, что будем делать дальше. Пути два. Первый оставить всё как есть, но тогда мысль, что мы ничего не сделали, будет всегда беспокоить нас. Второй сложный. Освободить правителей цивилизаций и разобраться с Литутом. Подумайте и дайте ответ. За всех ответил капитан Кэ Цу. Капитан всегда ближе к экипажу и знает его настроение. «Повелитель, экипаж с вами. Мы должны освободить правителей и цивилизации галактики». Ютел расчувствовался. У него настоящая команда, настоящие бойцы, настоящие патриоты. Поблагодарив команду, обратился к лагуну Ямазонки. «Друзья, я могу вас так называть. Ситуация в нашей галактике сложная и непонятная. Власть захватил диктатор Летут. Мой бывший заместитель правителя изолировал в комплексе с автоматической охраной. Я с командой флагмана Космический Дьявол решили наказать диктатора и освободить цивилизацию. Что касается вас, то вы можете отказаться. Я пойму. Это не ваша проблема. Понимаю твою обеспокоенность, но там, в нашей вселенной ты не думал, а действовал и помог нам. Наш долг быть рядом с тобой. Вместе мы освободим галактику от диктатора. Так что, повелитель, Командою из кадры, веди нас в бой. Ютел ожидал чего-то подобного, понимая, что лагуны Амазонка по-другому поступить не могут. Свое экипажа они, правда, не спрашивали, потому как те ещё находились на пути к становлению самосознания и привыкали мыслить самостоятельно. Ютел сбросил координаты цитадели на планете с пояснениями. Кто в ней находится и предварительные характеристики охранной системы. Предполагаю, что там находится руководитель цивилизации. Дело непростое. Мы с Адмирелом разрабатываем план возможного освобождения заложников без риска для их жизни. Лагуна и Амазонка изучили представленные данные, посмотрев на проблему под другим углом. Они всё ещё в большей степени были интеллектуальными системами и мыслили соответствующими категориями. Первым заговорил Лагун. Действительно, задача непростая. Скорее всего, там стоит изолированная система безопасности. Возможно, здание имеет стационарный источник питания. Проникнуть незамеченным с такой системой практически невозможно. Наступило молчание. Что делать непонятно. Как действовать тоже. В идеи не было. Заговорила амазонка. Проблема решаема. Вы забыли, кем я была в недавнем прошлом. А в недавнем прошлом я была управляющей интеллектуальной системой комплекса нижнего уровня с автономным источником питания и многоуровневой системой охраны который вы не когда бы не преодолели, если бы я того не захотела. Благодарим тебя, но какое отношение это имеет к нашей проблеме? Самое прямое. Я вторгнусь в управляющую систему Цитадели, возьму её под контроль, а дальше быстрая эвакуация узников и всё, дело сделано. На словах легко, а как на деле проделать этот трюк? Об этом стоит подумать, и хорошо бы отвлечь внимание от планеты. Пусть диктатор думает, что мы его ищем. Ну, например, нанести удар по координатам его нахождения. Там, откуда он вел переговоры. Скорее всего, там его нет. Но он поверит, что охота на чита. Приняв принципиальное решение и придя к согласию по основным вопросам, приступили к разработке плана операции. Долго спорили и, наконец, пришли к согласию. План получился рискованный. Его основу составляла возможность Амазонке взять под контроль интеллектуальную систему «Цитадели». «Пора действовать. Я должен быть на виду у Летута. Лагун летит со мной. Адмирал, остаёшься с Амазонкой. Оставлю тебе Доброва. Он поможет с проникновением. А мы отвлечём на себя внимание. Нужно, чтобы Летут поверил в нашу охоту. Будем вести её максимально жёстко». «Повелитель, а мне-то зачем лететь с тобой? Может быть, лучше прикрыть Амазонку с орбиты?» «Мы уже не раз рассматривали этот ход. Не сработает. Да и Летут ждёт три корабля. Тебе придётся имитировать два». «Ну, а я буду наносить удары. Мой корабль, он знает». «В таком случае не будем терять времени. Раньше начнём, раньше закончим». Ещё раз проанализировали план действий и приступили к исполнению. Конечно, Ютелу хотелось самому освободить Ольгу. Но рисковать нельзя. Нельзя показывать, что он знает, кто содержится в цитадели. Иначе ли тут введёт эту карту в игру? Сейчас она у него в рукаве. Конечно, он её использует, когда придёт время стартовали к планете Ямон. Кто и самый, где обитала цивилизация Лонов, похожих на огромных лягушек, та самая, которая сыграла большую роль в первые месяцы вторжения Ютелов в галактику Млечный Путь. Сигнал Лютута засекли именно здесь, отсюда он вел передачу. Вышли в обычное пространство, особо не прячась. Наоборот, Лютут должен их засечь. Правда, лагун на своём корабле постоянно то пропадал, то объявлялся по разным координатам, чтобы создать иллюзию присутствия флота. Ютел решил попробовать один экспромт, который пришёл к нему только что. Активировал связь и стал вызывать правителя цивилизации лонов Ягуша. Долго никто не отвечал. Наконец поступил ответ. «Повелитель, не верю сканирующим комплексам. Неужели это ты? Рад, что ты вернулся. Всегда о тебе помнил». Жду на планете, готовлю встречу. Хряшу, что не забыл. Долго живёшь, много знаешь. Ли тут у тебя на планете? Был. Он теперь император и всем руководит. Но вернулся ты, и всё будет по-прежнему. А куда он полетел? Кто его знает. Он теперь постоянно перемещается по пространству, контролирует свою империю. Ягуш говорил в не свойственной ему манере, ютил помнил все нюансы общения. Скорее всего, его заманивал на планету Литут и решил подыграть. С удовольствием пообщаюсь с тобой. Заодно расскажешь новости. Сбросовые координаты. Что? Повелитель, координат уже сбросил. Можешь прилетать вместе с командой. Идохнёт. Юто понимал, Ле тут приготовил ему ловушку. Нужно потянуть время и дать возможности мазонке проникнуть в цитадель. Лагон, я лечу на планету. Твоя задача прикрывать меня с орбиты. Понял. Беру в прицел координаты посадки. Флагман начал маневрировать, ложась на курс. Потом задействовал внутрисистемный двигатель и двинулся к планете. Лететь таким образом несколько часов он решил не торопиться. А в это время Амазонка при поддержке Глеба хитро вошли в систему. Цитадель принимала сигнал маячка свой чужой, отвечая кодом опознавания. Используя этот сигнал Амазонка внедрилась в приёмное устройство Цитадели. А дальше возникла проблема. Нужно преодолеть фильтр Но как? Глеб, там фильтр, я его не пройду. Какая информация идёт через фильтр? Как обычно, состояние системы, выполнение обычных команд. Амазонка, ну ты что, мне тебя учить? Ты миллионы лет этим занималась. После такого замечания даже немного стало неловко. Действительно, он прав. Это её епархия. Преодолев с лёгкостью фильтр, замаскировавшись под программу вентиляции, преодолела ещё несколько охранных программ и вошла в святы и святых цитадели. Да и не цитадель вовсе, а обыкновенная высокотехнологичная тюрьма, под завязку набитая заключёнными. Очень осторожно внедрилась в систему, изучила, ничего не трогая, наблюдала за её работой как бы со стороны. Время шло. Крылов волновался, но не трогал застывшую амазонку. Ей торопиться нельзя. Работа всей системы комплекса понятна, но это не главное. Тут она не сомневалась, что справится. Теперь главное система безопасности и ловушки. Тут выход только один: взять под контроль управляющую систему комплекса и подменить её собой. Она потихоньку стала подменять исполняющие команды, удаляя программы-исполнители и заменяя их собой. Тактика, при которой управляющая система и охранные датчики ничего не могли заподозрить. Время шло, и она постепенно продвигалась по иерархии системы. Её цель центральный процессор. Как только она внедрится в него, можно считать, что дело сделано. Адмирал в волнении не знал, что делать, но амазонка строго-настрого запретила ему её беспокоить и отвлекать. Дело непростое и может потребовать времени. Он волновался и ждал. Она не думала о нём сейчас. Она начинала мыслить машинными категориями управляющей системы тюремного комплекса, подчинённого алгоритму, заданному программами. А вот и последний бастион. Центральный процессор. На входе мощный блок охранных систем, пройти его непросто. Но Амазонка нашла выход. Не зря она миллионы лет обслуживала комплекс правительственной анабиозной камеры. В центральный процессор шли сигналы о выполнении команд. Обычная процедура. Таких команд отдавалось сотни и тысячи в единицу времени. Амазонка собралась и перенаправила себя в качестве ответных сигналов в центральный процессор. Охранные системы ничего не заподозрили, пропустив обычные ответные сигналы. А «Амазонка» уже брала под контроль один блок исполнительной системы за другим. «Я взяла под контроль управляющую систему комплекса. Вывожу схему». Тут же образовалось голографическое изображение тюрьмы. У каждой камеры ниши с автоматическим оружием и масса дополнительных ловушек на всех уровнях. Имелась система дублирования. Если не получалось нейтрализовать угрозу в коридорах и у камер, на уровнях тюрьмы опускались переборки, которые блокировали уровни. Если этого недостаточно и проникновение продолжалось, приводилось в действие взрывное устройство. Тюрьма полностью уничтожалась вместе с заключёнными и проникшими в комплекс. Сложнейшая система. Ты молодец, сделал невероятное. Проверь ещё раз дублирующие системы протокола вывода заключённых. «Очень сложно, придётся ещё подождать. Есть система охраны, действующая обособленно. Видимо, она-то и есть дублирующая, изолированная от основной». Мазонка решила спровоцировать систему на какие-то действия, а при её ответе проникнуть и захватить. Активировала входной блок, имитировав поломку. Реакция системы мгновенная. Тут же опустилась переборка и активировался дополнительный боевой комплекс. По всей тюрьме упали переборки. Охранная система обратилась к управляющей с запросом о причинах таких действий, на что получила стандартный ответ: поломка. Любой, самый гениальный конструктор не может предусмотреть всех случайностей, которые подстерегают его творение, и предусмотреть абсолютно все варианты взлома системы. Найдётся ещё более гениальный конструктор, который найдёт лазейку, а в настоящем такому конструктору противостоял мощный искусственный интеллект с опытом управления такими системами состоявшегося контакта оказалось достаточно. Амазонка уже пробиралась по цепям дублирующей охранной системы. Процессор взять под контроль оказалось легче, чем она предполагала. Перед Круловым образовалась новая голограмма дублирующей охранной системы. Ты молодец, мастерски провела вторжение и захват. Можно считать, что комплекс в наших руках. Надеюсь, что да. Больше никаких систем не обнаружила. Хотя нет, ошибаюсь. «Вот, смотри, небольшое устройство. Охранной системы нет. Ты знаешь, что это такое?» «Даже предположить не могу». «Передающее устройство. Сигнал направлен на орбиту, в космос». «Что там есть? Ага, вот, посмотри, приличная боевая станция. Если что, сигнал уходит на станцию, и она уничтожает комплекс». «Варварство какое-то. Зачем это летуту? Многие годы сосуществовали мирно, а вот поди же ты». «Хватит сетовать, адмирал, пора тебе заняться делом». Мы в режиме абсолютной невидимости. Защитное поле задействовано. Приземляйся рядом с входом в комплекс и начинаем эвакуацию заключённых. Я попробую организовать всё быстро. Лифты работают, но неизвестно, в каком состоянии сами заключённые. Нам при любом раскладе ничего не угрожает, а вот комплекс могут уничтожить. Тогда приземляюсь в притирку к комплексу, чтобы с орбиты не заметили эвакуации. Действуй, адмирал. От тебя теперь многое зависит. Адмирал проинформировал экипаж и объявил боевую тревогу. Операция началась. Отцы к для освобождаемых подготовили. Последовала команда на посадку крейсера. Пилотировал Липак, тот самый, который много раз выручал команду. Он пришёл на крейсер Амазонки вместе с адмиралом в тот момент, когда отрабатывали взаимозаменяемость в эскадре. Приступая к посадке, подтвердил он команду и сошёл с орбиты по пологой траектории, устремляясь к цитадели. Со стороны совершенно ничего не заметно. Межвселенское пространство абсолютный изолятор. Не взаимодействовал с веществом в этой галактике. Он вообще не взаимодействовал с реальностью. До поверхности 5 км. 3 2 1. Задействовал антигравитационный генератор. Совершив посадку, даже травинка не шелохнулась. Отлично ли пак, похвалил его амазонка. Я бы не приземлилась лучше. «А сейчас, внимание, начинаем основную часть операции, эвакуацию. Внимание экипажу, из корабля не выходить, делать всё только по команде». «Мы готовы, Амазонка, начинай», — поторопил её адмирал. «Удачи нам», — произнесла она и активировала все двери в камеры. Они открылись. Заключённые уставились на пустые проёмы, не понимая, что происходит. Они тут находились очень долго, по внутренним ощущениям целую вечность. Что вкладывалось в это понятие людьми? Явно не сто лет, а бесконечно большое количество лет. Крылов мнемонически к ним обратился. Громкую связь задействовать нельзя. Может активироваться какая-нибудь замаскированная программа. «Всем внимание! Я Адмирал Крылов. Мы вернулись на флагмане «Космический дьявол из другой Вселенной». Строго следуйте инструкциям, которые я вам дам. Спокойно выходите из камеры и двигайтесь к лифтам. Указатели направят вас. Спускайтесь на первый уровень, у входа находится наш корабль. Не останавливаясь, идёте вперёд. Даже если ничего не увидите, знайте, мы перед вами в режиме абсолютной невидимости. На сообщения отвечать не надо, просто выполнять и то, что я вам сказал. Закончив стал наблюдать, как происходит выполнение инструкций. Он не стал рассказывать, что они окружены особым полем и что пришлось проделать эвакуационный коридор в нём. Из камер выходили существа всех цивилизаций. А вот из камер среднего уровня никто не выходил. Крылов обратил на это внимание амазонки. Она быстро просмотрела информацию. Всё сразу стало ясно. Там в специальных аквариумах находятся трионы с планеты Гаранг. Что делать? Сами они не могут выйти, обратной связи нет. Вы запретили. Ищу возможность, пока ничего придумать не могу. Аквариумы стационарные, переместить их нереально. Сколько их на уровне? Полсотни. «Занимайся пока эвакуацией, а я попробую что-нибудь придумать». Связался с Добровым и обрисовал возникшую проблему. Тут задумался. Потом предложил выход. Не идеальный, но вполне приемлемый. Крылов даже не подумал, почему он сам не догадался. Не стал медлить и вышел на связь сразу со всеми плененными трионами. «Вы вас пришли освободить и открываем аквариумы. Используя имеющиеся у вас способности, трансформируйтесь и проследуйте на первый уровень. Мы вас там ждём» передав наблюдал за тем, как поведут себя трионы. Поняли они его или нет? Как оказалось, поняли, начав трансформацию. Передвигались нерешительно и очень медленно, но ну, хоть так. Пока всех погрузят, прибудут и трионы. Амазонка, как у тебя дела? Контролируешь ситуацию? Пока да, но есть какие-то посторонние вибрации, как будто что-то пробуждается. Ускорь эвакуацию. Адмирал делал всё, что от него зависело и не зависело тоже послал часть экипажа помочь трионам. Наконец они спустились на первый уровень и стали размещаться на корабле. Всё, выхожу из системы. Что-то случилось, что-то сработало, чего-то я не учла. Теперь это неважно. Все на борту. Скомодовал Липаку старт, тот немедленно взлетел. Со стороны ничего не говорило о том, что только что взлетел крейсер. Пространство совершенно чистое. Корабль поднялся на орбиту сориентировался и ушёл в глубокий космос. Адмирал бросил взгляд на планету, здание сложилось как карточный домик. Оно могло похоронить под собой всех заключённых. Настала пора познакомиться с теми, кого он спас.